С удивлением оглянулся на опричника Дмитрий Сергеевич. «А поль что на гурбунки?» упредили васили Василий?» Расколкав витязей, приступил к перилам зализа Лиза. «Осип, вперед по деревяням подскакал, успею спрятаться!» «Догонять их надо!» Тут же предложил кто-то из ополченцев. «Посечь, пока беды не наворотили!» Боярин Иванов выжидающе смотрел на опричника. Его понять можно. Воры идут по его земле, раздаряют его деревни. И хотя иноземцев в 20 раз больше, это не значит, что нельзя малыми силами вырезать их разъезды и стражевые отряды. Но хотя хозяин земли Дмитрий Сергеевич, но государев человек здесь за лица, и его слово может перекрыть волю поместного боярина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 Ну, а уже потом снова поднимать в седло. Впрочем, кони шли хоть и в воинском снаряжении, но без тяжелых чалдаров. Дубил, они домчались довольно быстро и удивились целостности селения и спокойствию, строящих новый авин смердов. — Везде, Сарацин Федор! — окликнул бояр Иванов в одновой своих людишек.